Глава 9. Таинственный незнакомец Я собиралась выспаться только и всего, однако, едва уснув, тут же проснулась и обнаружила, что нахожусь на небольшой каменной площадке с видом на море. Вода сливалась с небом в единую сине-зеленую плоскость. Два солнца неторопливо двигались к зениту, пылая так ярко, что я подняла руку, прикрывая глаза и вскрикнула, увидев на пальце правой руки потерянное колечко. Пригляделась и удивилась еще больше. Невзрачная в прошлом находка приобрела лоск и изящество дорогого украшения и как будто напиталась силой. «А не оно ли меня сюда привело?» — мелькнула мысль. И в то же самое мгновение знакомый голос произнес. «Ты все-таки пришла». Я обернулась, и сердце мое на секунду замерло, а потом забилось, словно пойманная птица. Позади меня стоял тот самый мужчина из сна. Высокий, темноволосый, голубоглазый. Не хочешь, а залюбуешься. И смотрела на меня так, что дыхание перехватило. А еще мне показалось, что он меня знает. «Мы знакомы?» спросила я, с трудом беря себя в руки. Мысли стремились ввысь, за пушистые облака, туда, где было легко и радостно. Ты меня не помнишь, а должна. Я была уверена, что никогда его не видела, потому что иначе бы не забыла, просто не смогла. Мужчина склонил голову, вглядываясь в мое лицо. Я на это надеялся. Наконец, произнес он. Когда-то мы были очень хорошо знакомы. Мне кажется, вы ошиблись. Ответила я, зная, что права, но сердце почему-то со мной не соглашалось. Дальше своей деревни я никогда не уезжала, разве что в город на ярмарку. Когда бы я успела с вами познакомиться? Давно. Очень давно. В словах собеседника послышалась печаль. Я знал, что так будет, но все-таки надеялся. Впрочем, неважно. Он улыбнулся. «Главное, что ты пришла». И все же вы меня с кем-то путаете. Как бы мне не хотелось ему поверить, но присвоить чужое счастье я не могла. Это невозможно. У тебя кольцо. Я на него случайно наткнулась? Незнакомец рассмеялся. Случайности не бывает. Оно заговоренное. Я сам накладывал заклинание. В тот день, когда тебе его подарил. Никто другой не смог бы его найти. А лошадь? «Это она мне на шкаф указала, где шкатулка была». «Лошадь?» – удивился мужчина. «Какая лошадь?» «Не знаю. Я думала, она ваша. Вы же страж». Мужчина посмотрел на меня странным взглядом, затем оглянулся, словно услышал за спиной какой-то шум. Площадка находилась на самом верху скалы, и позади него было все то же небо, только над горизонтом сгущалась темная туча. «Тебе нужно возвращаться», — произнес он. «Постойте, вы не ответили. Вы страж?» «Можно и так сказать». «А лошадь? Она ведь ваша?» Отрицательно покачав головой, мужчина нахмурил брови. «Нет, лошадь не моя. Возвращайся. Пространство волнуется. Для тебя это опасно». Чернота, стремительно ширясь, охватила уже полнеба. Налетевший ветер взметнул волосы собеседника. Следующий порыв едва не сбил меня с ног. «Если не ваша, то чья?» С трудом удержав равновесие, спросила я. «Не время для вопросов». На лице мужчины отразилась тревога. «Хорошо, тогда последний», произнесла я, понимая, что и впрям пора возвращаться. «Кто такой Реонор?» И тут полыхнуло так, что я едва не ослепла. А следом послышался такой раскат грома, что я невольно вскрикнула и в ту же секунду почувствовала себя в крепких объятиях. «Возвращайся», — произнес страж и, не дав мне больше ничего сказать, накрыл мои губы своими. И я проснулась. В комнате было темно, на кровати у противоположной стены спала Трина. На душе бушевал шторм. Губы хранили след от поцелуя, а сердце никак не хотело униматься. Я дотронулась до правой руки. Кольца не было. Сон. Это был просто сон, поняла я. Однако разум отказывался в это верить. Слишком правдоподобно все было. Слишком по-настоящему. Я закрыла глаза, надеясь вновь оказаться рядом со стражем. Но, увы...